Глава 27. Очередной выскочка. Мужчина был безоружен, но его аура выглядела опаснее любых клинков. Высокий, с густой шевелюрой на голове, граф Орлов производил впечатление бывалого воина и опытного полководца. Его голос был громок, движения уверены, глаза безжалостны. Будь передо мной обычный одаренный, я бы непременно приложил все силы, чтобы объединить наши усилия, но толку говорить содержимым я не видел. Но это не означало, что нельзя попытаться. К тому же меня не покидало смутное ощущение, что граф был мне знаком. Послушайте, граф, я проигнорировал его слова про выскочку. Вы мне знакомы, да и ваша фамилия. Мы с вами раньше не встречались? Орлов же, вместо того, чтобы ответить, посмотрел на стоящего рядом со мной князя Ивана. «А ты за предательство будешь казнен. Я тебе не присягал», — беспристрастно ответил князь, а я почувствовал идущее от него холодное бешенство. «Что до тебя, сопляк?» — Орлов лениво посмотрел на меня. «Преклони колени и будешь жить». «Слушайте, граф», — продолжил я, как ни в чем не бывало, — «А Макс Орлов, случайно, вам не родственник?» Воин едва заметно вздрогнул, и я почувствовал всколыхнувшийся в нем интерес. «Возможно», — нехотя протянул граф и покосился на арку, а точнее настоящий перед ней валун, из которого торчал древний клинок. «Изредка я вижу деяния достойнейших членов нашего славного рода». «Бьюсь об заклад, это работа оракула» который, насылая на графа видение его предков и, видимо, потомков, таким образом пытается избавить его от одержимости. «Очень достойных», — подтвердил я. «Макс — глава моей контрразведки. Правда, не в этом мире». «Ты лжешь, взревел воин, а его аура так и вспухла кровавыми пузырями. «Орловы служат только себе!» «Жаль», — пробормотал я, понимая, что договориться не выйдет. Слишком уж долго Орлов находился в плену своей одержимости. Да и я, видимо, ошибся с выбранной тактикой. Впрочем, сейчас было очевидно. Граф Орлов неуправляем и не может держать себя в руках, а значит... «Шулер, назад! Окутай нас тенями так, чтобы его ксурова аура не захлестнула весь городок!» «Уже делаю!» — отозвался воин, и я край муху услышал едва различимое хлопанье крыльев. «Значит, Гудха тоже где-то здесь, и это хорошо. Дракончик точно не даст ауре одержимого вырваться за пределы этого квартала. Бруно, отойди на десяток шагов и будь готов сражаться с его аурой. Глуши ее своей дубиной и ни в коем случае не подпускай ее к себе». «Мы справимся», — прогудел здоровяк, а я краем глаза заметил, как рядом со здоровяком встает сотканный из мрака и теней великан. «Не дай бог он попадет под влияние ауры. Иван, а чтобы этого не произошло, нужно действовать быстро, вместе!» Я не стал дожидаться, пока Орлов раскочегарит себя до нужного ему состояния и рванул вперед на ходу, стреляя в держимого из лазерного пистолета. Аура графа стремительно расширялась, заплескивая видимой только мне кровью все вокруг, и только сеть знала, чья аура окажется сильнее». Глазами я видел трясущегося от ярости мужчину, чья черная грива развивалась от невидимого ветра. Чувствами ощущал поднимающуюся волну бурлящей крови, на пути которой встал испепеляющий огонь. Это я и гранитная глыба, князь Иван. Ну а чуйка воина рисовала картину будто бы со стороны. На окраине игрушечного городка творилось что-то несусветное. Припертые карки, шестирукий кровавый демон, с обезображенным от бешенства лицом, шел на распахнувшего крылья Феникса и угрюмого каменного голема. Миниатюрные домики трескались от шагов этих стихий и рассыпались, попадая под удары сотканного из крови хвоста. Причем кровавые капли, с шипением летящие во все стороны, попадали на не успевших убраться куда подальше разумных. Отчего те впадали в кровавое безумие? То тут, то там среди уцелевших домов мелькал дракончик, отводя злые капли крови в сторону и взмахом крыла, прогоняющий людей, оказавшихся между кровавым молотом и огненной наковальней. А если посмотреть на южный вход в арену с высоты птичьего полета, то было видно, как сотканный из тьмы великан отмахивается дубиной от яростных нападок безумной гидры. Я ощущал бой на четырех уровнях, и это было прекрасно. Да, вокруг погибали люди. Да, с треском рушились дома, а на месте каменной брусчатки появлялись огромные кратеры. Но эта песня огня и крови была чертовски притягательна. И хотелось поделиться ею со всем миром, обратив все вокруг в эту безумную симфонию яростной битвы. Стоп. Чертовски? Мое тело действовало на автомате, сражаясь с Орловым, который вовсю использовал свои иллюзии, а меч древних и клинок Эслова пели песнь победы, но мои мысли, перейдя из безрассудной атаки в защиту, я ощутил за спиной теневую поддержку Шулера, который из последних сил сопротивлялся натиску кровавой ауры Орлова. Ощутил усталость Бруно, чья тень с трудом ворочала своей дубиной, почувствовал отчаянную решимость князя. Стоять до конца, несмотря на то, что по каменному голему уже пробежала сеть трещин. С удивлением понял, что каждый удар Орлова хоть и попадает в жесткий блок, но ранит саму мою суть. Но самое главное, я впервые за долгое время почувствовал стоящий за спиной рот. «Соберись, сын!» – прошептал отец. «Очисти свой разум!» – поддержал его дядя. «У сердце твое пылает от жара!» — им на смену пришли деды. «Но руки должны оставаться чисты, а ум спокоен и холоден». «Упоение боем дюжи сладкое!» — хором зашептали прадеды. «Но нельзя ему поддаваться, иначе потеряешь себя!» «Надень шестеренку!» — подсказал прапрадед. «Книгу положи на сердце!» — подхватила прапрапрабабушка. «А мечами бей точно в грудь!» пра -пра -пра так и полыхал желанием отобрать у меня меч и самому покончить с содержимым. «Ты можешь призвать нашу гвардию. Я потерял счет всем этим пра, но вместо этого чувствовал, как одно за другим раскрываются колена моего рода. А можешь воспользоваться шахматами. На меня снежной лавиной лился опыт сотен моих предков». И он остужал кровавый натиск Карлова. «Можешь призвать своих воинов». Предки все продолжали говорить, а я своей внутренней чуйкой ощущал, что род выбрал единственно верный момент. Ведь упади на меня сила даже четвертого и пятого колена, я бы в любой другой момент не выдержал и сошел с ума. А тут... «Ты можешь все!» Голос, раздавшийся внутри головы, совершенно точно принадлежал императору и не тому, который придумывал смешные четверостишие и безуспешно искал диадему, а настоящему. Но не смей нарушать взятые обеты. Я хотел было возразить, что обеты по сравнению с жизнями подданных и пошедших за мной людей – ничто, но тут же осекся. Отдать жизнь за свою страну, сделать жизнь каждого подданного достойной, отвечать за все происходящее в государстве судить и справедливо карать и многое-многое другое, эти условия были сами собой разумеющиеся. Император же сейчас говорил о другом. Чертовски. Очень давно, кажется, в прошлой жизни, я дал себе обещание больше не использовать это слово. Уже не помню причины, но с тех пор я ни разу его не произнес, заменив его всевозможными вариациями ксуров. И вот сейчас, попав под влияние ауры одержимого, я мысленно нарушил свое обещание. Мелочь, да, но из мелочей и складывается личность человека. Благодарю. Кажется, я сказал это вслух, но какая к Ксуру разница? Ксурова аура одержимого, которая на целый ранг превосходила мою, послужила тем самым клином, который выбил другой клин. Довольно. Я взмахом меча отбил коварную атаку Орлова, и, отбросив тем самым его назад, сердито топнул по земле. Каменная брусчатка пошла волнами, отбрасывая Орлова еще дальше, к каменному валуну, из которого торчал меч. И вместе с тем прошедшая на всех планах волна отбросила и проклятую ауру. Сзади с облегчением вздохнули Шулер, Бруно и Гудха, а князь Иван неверяще покачал головой. Я же, выхватив из инвентаря малую шестеренку, прикоснулся ею к левому предплечью, где она и застыла, превратившись в невзрачный баклер. Подошел к валяющемуся у валуна Орлову и, повинуясь заработавшей на все сто интуиции, а может быть памяти рода, взялся за, камен... взялся за рукояти каменевшего меча. Я думал, придется приложить недюжие усилия, но клинок вышел из валуна, будто горячий нож из масла. И тут же прямо у меня на глазах Меч Эслова, меч древних и вытащенный из валуна клинок, слились воедино. «Три семи — тоже неплохой результат», — прошептал кто-то из предков, и я с любовью посмотрел на меч. Обычный на вид клинок так хорошо лежал в руке, что являлся, казалось, продолжением меня. Перекинув меч в левую руку, я достал бархатную книгу и, как мне и подсказала прабабушка, сунул ее за пазуху, прямо напротив сердца куда в следующий миг ударило кровавое копье. Раз испив эту чашу, полубезумным голосом пробормотал Орлов, кривя губы в усмешке. Невозможно от нее отказаться. Я же отлично видел, что у воина, который только что выпустил в меня последние капли ксуровой одержимости, только что появился выбор — отринуть проклятую силу или провалиться еще глубже в нее. «Возможно, я покачал головой, стряхивая с прожженного на груди мундира шипящие капли крови. Но ты сделал свой выбор». «Сделал!» — провыл Орлов, у меня на глазах превращаясь в того самого кровавого шестирукого демона, чей астральный слепок сражался с тенью Бруна. «Смерть!» Увы, с легким сожалением отозвался я и вонзил клинок прямо в середину груди туда, куда направил клинок мой далекий предок. Теперь я знал уязвимое место всех одержимых, точка диаметром с игольчатое ушко в самом центре груди, место, где сходились все энергетические каналы одержимого. Жаль ли мне было Орлова? Ничуть. Потомок славного Эрлиха и предок Макса, он сделал свой выбор, отринув человечности свой род в угоду пьяному угару чужой силы и власти. После снизошедшего в бою откровения я окончательно понял, кто я и куда иду. Понял путь моего рода, понял, почему именно так, а не иначе. Увидел происходящее со стороны. И землю, и княжество, и порог, и мир-арену, и трех претендентов, ждущих встречи со мной, и даже накрывший риф матовый купол. Тот самый купол, рядом с которым я сейчас стоял. Ждите здесь. Я даже не посмотрел в сторону князя Ивана и Шулера с Бруна, а они и не подумали что-то возразить. «Вы поймете, когда придет время», – добавил я и, не оглядываясь, шагнул в арку. Внимание! Добро пожаловать на арену, претендент! Внимание! Количество претендентов – 4 из 4. Внимание! К финальному поединку за трон – Будет допущен только один претендент, и да начнется битва претендентов. Я стоял на бескрайней равнине и с интересом смотрел на своих противников. Напротив меня стоял Серго Вега, а за его спиной замерла внушительная армия. Тяжелая кавалерия, осадные башни и чугунные мортиры, лучники, арбалетчики, маги, легкая пехота и тяжело вооруженные рыцари. Армия казалась игрушечной, но я точно знал, что по воле Серго она в тот же миг окажется на арене. Справа от меня стоял грин безжалостный. Закованный в черную броню, он так и полыхал ненавистью страхом и болью. За его спиной также находилась миниатюрная армия. Полки мечников, ровные коробки копейщиков, целый взвод не то механиков, не то арбалетчиков со здоровенными арбалетами, отряд. Механических големов. А еще я заметил в рядах его армии нежить. Черная конница, рыцари хоть и были живыми людьми, сидели на закованных в черную броню немертвых конях. От них так и несло смертью и неожиданно машинным маслом. То ли Грин оказался самородком, сумевшим соединить магию смерти и механику, то ли нашел какого-то безумного инженера, но факт оставался фактом. Под его управлением, Была гремучая смесь из живых воинов-нежити и механических големов. Слева от меня стоял Динос. За ним стоял одинокий отряд крошечных авантюристов, а за самой спиной Диноса белела призрачная фигура воина, который что-то шептал в ухо претенденту. У Диноса на руке светился браслет, у Серго серебряный перстень с матовым камнем, у Грина латная перчатка и... сабля. Так вот они какие! резервные ключи. У меня на голове полыхало матовым огнем диадема, и это не считая свечения от меча древних, шестеренки Баклера и бархатной книги. Интересно, какие резервные ключи были у других претендентов? У Вани и Анна был, к примеру, кинжал, который я обменял на украшенный рубинами меч. Впрочем, этот вопрос можно решить позже. Да и потом я более чем уверен, Что оракул уже озаботился сбором резервных ключей. Вынурнув из своих мыслей, я посмотрел на каждого претендента и улыбнулся: Привет, братцы! Динас уставился на меня с снимым удивлением, Серго прищурился, но промолчал. А вот Грин ощерился: Ты мне не брат. На арену может ступить только тот, в чьих жилах течет кровь императора, я пожал плечами. И раз ты, Грин, здесь, наше родство это факт. «То же самое касается Диноса», — я кивнул на бастионца. «И Серго», — кивок в сторону Девега. Грин зло сверкнул глазами, но спорить не стал. «Проблема в том, что трон займет только один», — продолжил тем временем я. «И только от нас зависит, как мы решим эту задачку». Я сделал паузу, но никто из претендентов и не подумал вступить в разговор. Все мы понимали, что самый очевидный способ выявления главы — это поединок. Но после того, как я озвучил наше родство, он отошел на второй план. «Мы можем решить этот вопрос силой или договориться?» «Договориться?» – нахмурился Серго. «И как ты это видишь? На кону стоит слишком многое». «Во-первых, я посмотрел Серго в глаза. У каждого из нас разные цели и задачи. К примеру, Динос. Без обид, брат, но я сомневаюсь, что ты горишь желанием стать императором». «Не очень», — нерешительно согласился воин. «Я думал, что Шелик, он кивнул настоящего за ним воина, станет, а я буду гвардейцем». «Шелик не станет императором». Я покачал головой, а Серго и даже Грин поддержали меня кивками. «За ним попросту не пойдет народ». «Да и потом, думаю, перед Шеликом и нет такой задачи». Динас. Шелик положил руку претенденту на плечо. Изначально у меня был приказ доставить тебя до арены. Динос потрясенно дернулся и попытался повернуться лицом к своему другу, но призрачный воин держал претендента крепко. Но потом в процессе нашего пути наших приключений я понял, что ты самый добрый человек и надежный друг во всем мире. И зная сейчас, я пойду за тобой. Неважно, что ты решишь, гвардеец или император, неважно, я поддержу тебя в любом начинании. Говорил Шелик негромко, но слышно его было хорошо. Я порадовался за Динаса, который сумел найти настоящего друга. Серго смотрел на Динаса как-то оценивающе, а от Грина так и веяло раздражением, злостью и завистью. Спасибо, друг. Кивнул Динас и смело посмотрел мне в глаза. Что предлагаешь ты? Михаил подсказал я. Динас благодарно кивнул и повторил свой вопрос. Так что ты предлагаешь? Так что ты предлагаешь? «Я предлагаю следующее. Я по очереди посмотрел в глаза каждому из претендентов. И если я ошибусь, то смело меня поправляйте». «Валяй!» — буркнул Грин, а Серго молча кивнул. «Ты, Динас, гвардеец до мозга костей. Мне не нужно было смотреть на воина, чтобы увидеть весь его путь. По силе ты сравнишься с любым из нас, и из тебя выйдет отличный командир. Но экономика, социология, политология и культурология — пугают тебя до дрожи в коленях». «Есть такое», — усмехнулся воин. «Я предлагаю тебе следующее. Неважно, кто станет императором, ты станешь его верным гвардейцем. До тех пор, пока он будет идти путем чести». «Я согласен», — немедленно согласился Динос и посмотрел на своего товарища. «Без обид, Шелик, но я чувствую, что это мое». «Какие обиды, друг?» — усмехнулся воин. «У тебя же найдется место для еще одного опытного клинка». «Обижаешь», — усмехнулся Динес. Далее я посмотрел на Грина. «Я чувствую твою боль и жажду мести. Но правда в том, что скоро некому будет мстить. Со дня на день порог захлестнет, волна вторжения, под предводительством ксуров и некромантов-песеголовых». «Некроманты?» — переспросил рыцарь смерти, так и вспыхнув изумрудной злобой. «Ненавижу». «Неважно, кто станет императором», я продолжил, глядя Грину прямо в глаза. «Но он даст слово помочь тебе. Что до пожирающей тебя изнутри гнили? Я могу выжечь ее прямо сейчас». «Не выйдет». Глаза Грина сверкнули злостью и отчаянием. «Думаешь, я не пробовал? Да и потом, я не готов лишиться магии смерти, особенно в преддверии вторжения проклятых некромантов». Ты будешь биться против некромантов-пёсеголовых, и после победы лучшие целители Цитадели во главе с Архимагом Академии займутся твоим телом. Мне нужно будет поквитаться с Ночным Братством, немного подумав, произнёс Грин, с Альфом и Вольфганом. После того, как отразим вторжение, я покачал головой. До этого момента на счету каждый воин и маг. Подожду, криво усмехнулся Грин. Уж Что-что, а это я умею. Я коротко кивнул и перевел взгляд на Серго. Что до тебя? Я перевел взгляд на Адевега. То все решит одно сражение, перебил меня Серго. Здесь и сейчас. Мои войска против твоих.